2863 год от Великого Исхода, 16-й день месяца иноходца. Арция Фейвэя. Бланксимма Гриппина сосредоточилась и замкнула невидимую цепь, соединившую ее иноцензию и сестру Анастазию. Теперь Соло на два дня станет умом и душой помешавшейся предстоятельницы. Тело Виргинии будет ходить, говорить, улыбаться, и никому из съехавшихся в Фейвэю сестер и в голову не придет, что Виргиния еще более безумна, чем несчастный арцизский король. Завтра, когда чужие покинут Фейвэю, Агриппина отпустит Солу. Увы, пройдет несколько дней, прежде чем девочка полностью придет в себя. Подбирая и изменяя заклятие таким образом, чтобы починить тело, из которого не просто вырвана душа, но погашен последний огонек сознания, Бланксима проверяла открытие сначала на себе и лишь потом на соли, хоть и с ее согласия. Без девочки она бы ничего не смогла, так как кто-то должен разорвать астральную цепь, пока овладевшая Виргинией пустота не впустила когти в связанного с чужим телом человека». Доверять же кому бы то ни было, даже Генриетте, сестра Обена не могла, слишком многое было поставлено на карту. Знамения, ничего не значащее для других, для Агрепинны, имели страшный смысл. В мир скоро явится, если уже не явился тот, кто откроет дорогу проклятому. Бой неизбежен, но понимает это лишь она, немолодая толстая женщина, опирающаяся лишь на старинные книги, да несчастную девочку, пусть талантливую, но неопытную. Агрепине было жаль Солу, но она не могла поступить иначе. Бланксимма не могла ходить тенью за ее иноссенцией, ее бы не поняли. Другое дело молоденькая сестра, посвятившая себя долго болевшей, но сейчас стремительно выздоравливающей предстоятельнице. Место же Агрепины в приемных залах. Она должна принять, накормить, разместить приехавших сестер, а заодно понять, кто чем дышит, чья берет в вечном споре между Эфраной и Арцией. Что думает архипастырь и так ли велика ненависть Елены и Дианы к Генриете, чтобы они оставили собственные распри, дабы сожрать соперницу, угрожающую обоим. Собственно говоря, потому-то Агрепина и решилась на чудовищный трюк с Солой. Сестры должны видеть, что Виргиния поправляется, и в ближайшее время о рубинах Циалы лучше забыть, а раз так, незачем мешать Генриетте подниматься все выше и выше по церковной иерархии, ведь ее победы – это и победы Ордена. Но выдержит ли девочка два дня безумия? Ощущать себя одновременно сестрой Анастазии и Виргинией, говорить, двигаться и думать за обеих, не забывая о том, кто ты сама – это слишком тяжело. А потом будет мучительное пробуждение, во время которого человек вспоминает все самое страшное, что было в его жизни. Агриппина пыталась избыть это откатное явление, но, увы. Видимо, для того, чтобы вновь собрать насильно раздвоенную личность в единое целое, требуется воззвать к самым сильным потрясениям, через которые она прошла. Возможно, где-то живут люди, у которых сильнейшим чувством в жизни было испытанное некогда счастье, Но лично она, Агриппина, с такими не сталкивалась. Блоксимма глянула на сидящих рядом Виргинию в снежно-белом облачении и Солу, чье платье оживляла вишневая оторочка простой сестры. Еще год, и девочку можно будет возвести в ранг необлоксиммы, как на перстницы и помощницы ее инэссенции, но пока рановато. Сестры и так косо смотрят на выскочку, завладевшую вниманием предстоятельницы. Знали бы они, что никакого внимания нет и быть не может. Агрепинна с готовностью отдала бы половину отпущенных ей лет, при условии, что этих лет более пяти, в обмен на понимание того, что произошло с Виргинией. Она не сомневалась, что предстоятельница стала жертвой собственных заклятий, но какие же силы она должна была потревожить, чтобы те полностью разрушили личность самой сильной волшебницы Ордена? А ведь Виргиния, без сомнения, приняла все меры предосторожности. Она была невероятно хитра и предусмотрительна. Но что же она замахнулась-то? А в свое время перерыла все бумаги предстоятельницы, обнаружила там немало интересного, но не нашла ничего, что пусть натяжкой могло сойти за последнее роковое заклятие. Возможно, она просто не там искала. Но да ладно. Сейчас главное – ввести в заблуждение сестер». Первый открыла глаза Виргиния. Все правильно. Сперва ведущий заставляет ведомого сделать то, что нужно. На себя же идут лишь остатки сил. Ее иносенсия медленно встала, подошла к туалетному столику, распустила все еще прекрасные волосы и тщательно их расчесала. Затем приложил ладонь к шкатулке Циалы, и та открылась. Пока жива одна предстоятельница, никогда кажущийся простеньким ларец не откроет другая рука. Сколько мучений было с этим, пока из заклятия покаяния, открытого скорбящими, не удалось создать заклятие единения. А до этого ее инэссенцию приходилось чуть ли не волоком тащить к ларцу и открывать его ее руками, отрычала и упиралась, как взбесившаяся пума. Хорошо, хоть эту препону они теперь преодолели. Вергения медленно, словно во сне, доставала и надевала украшения. Диодема, серьги с подвесками, ожерелье, браслет, второе кольцо в дополнение к першню, которое предстоятельница не снимала с мгновения избрания и до самой смерти. Наконец, Виргиния повернулась к Агрепине, и губы на мраморном лице шевельнулись. «Бланксимма, я готова!» «Этого еще не хватало!» соло девочка моя! Ты сейчас Виргиния! Ты жестокая, равнодушная и сильная!» «Я для тебя только прислужница, не более того. Не забывай об этом. Для тебя мы все пыль. Ты настолько всех сильнее, что даже ненавидеть нас не можешь. Тебя забавляет вражда между Дианой и Еленой. Они тебе не опасны, а смешны. Ты к ним вышла, поговорила с каждой, дала понять, что все знаешь, протянула кольцо для поцелуя и ушла, предоставив мне приводить их оскорбленную гордость в порядок. Бланксимма, Соло». «Ты должна справиться. Я должна быть среди собравшихся, а больше я никому довериться не могу. Девочка, возьми себя в руки, так надо!» И она взяла. Собравшиеся циолянки увидели спокойную расчетливую стерву, которая знала все и про всех. Недаром барон О'Бен был братом Агриппины. Ее иносенсия была бледной и слегка погрузневшей, но ума и силы в ней хватило бы и на десяток. Агриппина чувствовала разочарование и досаду, охватившая соперниц, когда те поняли, что предстоятельница им не по зубам. Виргиния небрежно расспросила генриету о делах в Кантиске. Бедная Гета, она тоже решила, что Виргиния пришла в себя. Заметила Еленя, что она пока еще Бланксима и Франы, а не Арцы, Диане, что ее ненависть к кефранской королеве не должна мешать заботам о душах Арцыек. А Америке Дафнии, что святая Циала полагала греховной любую плоскую связь, но связь женщины с женщиной более всего. Сола, следовавшая за ее иносенцией с опущенными глазами, казалась бледной тенью, пораженная осведомленностью и жестокостью предстоятельницы сестры ее просто не замечали. Девочка же помнила урок отлично, и не беда, что голос Виргинии был негромким и невыразительным. В зале оленя было так тихо, что услышали бы и пробежавшего по стенке паука, если бы тот, разумеется, посмел побегать в присутствии ее инэссенции. Наконец все закончилось. Виргиния села в белое кресло перед иконой, изображающей святую. Сестры одна за другой преклоняли передние колени, лобызая кольцо и выслушивая тайное слово, которое должны были исполнить. Затем предстоятельница встала и удалилась в сопровождении безмолвной сестры Анастазии. Соло выдержала. Теперь ей придется несколько ор просидеть рядом с Виргинией, борясь со сном и наползающими кошмарами, ожидая, пока разъедутся гости и станет можно разорвать связь.